Глава 29. Человек человеку, человек. Игра с ненулевой суммой. Откуда ты мне слышится? Это всё здорово, но сформировать общество без применения силы и преодолеть путь без борьбы невозможно. Есть глупые, есть злые люди, и если не держать их в узде, мир погрязнет во тьме. Это ты говоришь или мне послышалось? Послушай, я не стараюсь тебя переубедить, ведь переубеждение это тоже борьба, борьба с другим мнением. А я вполне уважаю и принимаю тот факт, что твои мысли и опыт отличны от моих. Просто мы сидим здесь на скамейке и обмениваемся этим опытом. Шаг, который ты сделаешь или не сделаешь никакого вовсе это твоё решение. А что до невозможности, то иногда, чтобы понять обширное, нужно начать с частного. Давай спустимся к деталям нашей обычной жизни. Бытовые битвы. Вот тебе тест. За каждое борьба считай плюс 1 балл. Твоя дорога на работу это борьба или путешествие? Уборка дома борьба или ритуальный танец? Общение с соседями: борьба или источник вдохновения? Сон это борьба или возрождение? Работа, которой ты занимаешься каждый день: борьба или невероятное открытие? Обращаясь к прошлой главе, делаем вывод: жизнь не обязательно должна состоять из постоянных битв. Если в этом тесте у тебя набралось больше 0, значит, есть ещё потенциал для роста. у борьбы есть противоположное состояние полная апатия, когда незачем вообще что-то делать и так всё хорошо. Я говорю, конечно, не об отказе от действия как такового, а о иной форме взаимодействия. Помню, лет 7 назад в какой-то модной московской успех деньги школе я увидела энергичного мужчину, тренера, консультанта по бизнесу. Он очень быстро и путоно говорил, результат получался идеальный. Слушатели понимали немного, но главное усваивали. Этот человек достоин инвестиций в него. Так вот, он тогда сказал: Детишки, если вы и ваш оппонент то вы выходите из переговоров с мыслью: "Я его надурил", то переговоры прошли хорошо. Я его боготворила, пересмотрела все интервью, вела конспекты, заучивала кейсы, но что-то меня непременно смущало в его подходе, несмотря на внешний блеск. Я была несказанно рада, когда моим сомнениям нашлось подтверждение в виде небольшой математической игры-шутки. или не совсем шутки, показывающие, какой тип взаимоотношений эволюционно выигрывает у других. В основу алгоритма положена логика игры с ненулевой суммой. И есть два человечка, у каждого по монетке. Это понятие из теории игр. Игра с нулевой суммой это когда один выиграл только тогда, когда другой проиграл. Пример шахматы. С ненулевой, когда есть вероятность, что оба проиграют или оба выиграют или выиграет только один. Пример конкуренция игроков на рынке, если условно назвать их игроками. Они должны принять решение одновременно, не зная, как поступит оппонент. Между ними автомат. Они должны одновременно принять решение: кладут они монетку в автомат или нет? Если один положит, то есть доверится, а другой нет, то есть обманет, то обманщик получает 3 дополнительные монетки к своей одной, а доверчивый останется ни с чем. Если оба доверяются, то оба получают по плюс 2 монетки. Это основа. Интересно то, что происходит дальше. Создатели игрушки разработали несколько моделей поведения, чтобы выяснить, какой тип взаимоотношений более живучий. Итак, там были наивный тот, кто постоянно доверяется, обманщик тот, кто постоянно обманывает, и мимитатор он доверяется на первом ходу, а потом просто копирует последний ход противника. Из описанных трёх типов программиста собрали общество. Теряя монетку особь умирала, получая увеличивала популяцию. Как думаешь, кто всех пережил? Обманщик лидировал только тогда, когда на поле были наивные, и его победа бы подтвердила, что тот лысый тренер был прав: надо обманывать, иначе не выжить. Но самым живучим оказался имитатор. Люди наказываются не за грехи, а самими грехами. Эльберт Хаббер Но ребята-ИТишники пошли дальше и усложнили характеры. Всё верно, мир не чёрно-белый. Появились рефлексирующие модели поведения. Если ты меня обманишь хоть раз, я больше тебе никогда не доверюсь, или, например, я буду тебя анализировать и постараюсь использовать. Затем они запустили алгоритм эволюции, и в таймлапсе можно было наблюдать, как одни виды вытесняют другие. Самую живучую модель прозвали подражатель. Вот его логика. Я доверяю тебе в первый раз, и даже если ты меня обманишь в этот раз, я допущу, что могла иметь место ошибка и доверюсь тебе ещё раз. Предполагать вероятность того, что человек просто ошибся и не хотел навредить или использовать тебя, но не более одного раза. Второй обман это не ошибка. Сложно, но красиво. Эта игрушка опровергает догмы, что в мире одни должны быть непременно пищей для других. Ключевая фраза, от которой у меня мурашки по коже: в краткосрочной перспективе игра определяет игроков, в долгосрочной мы игроки определяем игру. Вин-вин. Игра в нашем случае это городское окружение. Если мы в гостях, в каком-то незрачном городе, то он будет виноват в том, что нас удручает. Ведь он такой большой, а мы такие маленькие. Но если это наш родной город, в котором мы живём, и соответственно его создаём, то это уже мы ответственны за то, что этот город вызовет неприятные эмоции у кого-то другого. В мире обманщиков и мстительных, разве можно брать на себя такую ответственность? Многим хотелось бы лучше занять позицию наивной жертвы, потому что жертвы и спроса нет, даже в героев могут записать. И когда те, кто имеет потенциал и знания, чтобы рефлексировать над поведением окружающей среды, добровольно переходят в строй наивных, то тот тебе и пища для обманщиков. Именно этим и объясняется, почему обманщиков так много. Потому что много халтурщиков среди имитаторов и подражателей. Кто ты? Ответь себе честно. А если на человеческом языке, что может вытеснить хищническое взаимодействие? Вин-вин. Впервые к такой концепции ведения бизнес-переговоров пришли представители профессуры Гарварда Роджер Фишер и Уильям Юри. Идея родилась в 1981 году и нашла отклик в учёных кругах западного мира. Позже идею развил Стивен Кови, доктор экономических наук из Гарварда. В своей книге "7 навыков высокоэффективных людей" он указал, что борьба между индивидами проигрывает в взаимовыгодном сотрудничестве. Вин-вин это в бизнесе такая стратегия переговоров, при которой победителей есть, а проигравших нет. Это умение находить позицию, при которой оба участника или все, если их много, достигают своих максимальных целей. Это не поиск компромиссов. Компромиссы это когда не удалось найти баланс для всех, поэтому выбрали что-то, что не устраивает всех в одинаковой степени. Вин-вин это когда каждая из сторон переговоров стремится к развитию, взаимовыгодное обучение, обмен опытом, деловыми контактами, технологиями. Инструменты для достижения всеобщего равновесия. Вот такого же вин-вина можно достичь и в жизни. Примером может служить описанная мною в главе 17 концепция домовых профессий. Взаимовыгоды между поставщиком, услуг и клиентом. Или домашний офис между сотрудником и работодателем. Или между городом и фриками. Отдайте старинные здания и фабрики художникам, молодым предпринимателям, пусть обживают. В Москве таких кластеров на месте старых заводов уже целая куча: Флакон, хлебозавод Красный Октябрь, винзавод Артплей и многие другие. И в городе чище, и люди счастливее. Таких вин-винов много ещё можно найти, и чем больше думаешь в таком ключе, тем больше идей. Пусть пока тебе попадаются обманщики, плоди свою вин-вин популяцию, пока не достигнешь критической массы. Там дело за малым. Санитары города Берлин Район Кройцберг. Я подхожу к светящейся в темноте вечера жёлтой двери небольшого магазина. Масочный режим, больше троих не входить. Внутри уже трое, и я ставлю ногу на ступеньку в ожидании старта. Танцуя вываливается беззубый бродяга, почти врезается в меня, резко замирает, делает поклон: "Пардон, мадам". Широкой улыбкой и туманный взгляд, затем танц усносит его прочь в берлинскую тьму. Первое чувство страх. Почему мы боимся бездомных и алкоголиков? Кто-то скажет, первое подразумевает второе, и ещё третье эти люди негодные ни на что, а значит чрезвычайно опасные, когда им нечего терять. Или это лишь образ в моей голове? Давай-ка вспомним. В некоторых кругах, когда я говорю, что архитектор, мне сразу предлагают вина дескать в этой профессии все любят выпить. Я раздражаюсь по поверхностному суждению, но сама на то, что мне неизвестно, реагируют такими же клише. Наверное, это происходит потому, что мозг в любом случае формирует мнение на основе имеющейся информации, даже если эта информация лишь пара анекдотов. Если иметь в виду сказанное о границах жилья во второй главе, то окажется, что бездомный не такой уж и бездомный. Чтственнее называть его бесквартирным. Он знает каждый угол, каждый куст это и есть его жильё. Можно сказать, вы с ним делите ту часть твоего дома, по которой ты каждый день добираешься до работы. Вот он собирает бутылки и сдаёт их. Он создаёт пользу для города, потому что чистит его. Он чистит и твой дом. Извлекает выгоду для себя, потому что зарабатывает на этом. На что он зарабатывает другой вопрос. Эти незаметные люди, как птицы в лесу, санитары, избавляющие лес от больных элементов и остатков пищи, чтобы не было гнили и болезнетворных бактерий. Можно долго искоренять нищету, но не все безквартирные нищие. Для кого-то это стиль жизни, философия. Эти люди всегда будут в городах, пока города не перестанут существовать. Город мог бы платить им за собранный и отсортированный мусор, или как Генри Форд платил своим ремонтникам только за то время, когда ничего не ломалось. Уборщикам можно платить за чистоту, но чистота дорого стоит. и я не о деньгах человек занимающийся этим должен ощущать свою важность гнёзда я всё ещё ищу ответ на вопрос нужно ли совмещать в одном районе или даже в одном доме разных по достатку и образованию жителей Может, можно совмещать только соседствующие слои населения, то есть средний и низкий или средний и высокий, так одни могли бы вдохновлять на развитие других, но нельзя совмещать низкие и высокие, потому что разница непреодолима, и это вызывает зависть с одной стороны и страх с другой. Была я недавно в одном небольшом городке в горах, пошла гулять и, проходя в тёмном бетонном переходе под трассой, обратила внимание, что там не пахнет туалетом. Это уже стандартное ожидание. Злачные закоулки неизменно превращаются в отхожие места. Почему же здесь такого не случилось? Потому что в этом городе нет нищих, им здесь делать просто нечего. Никто не даст милостыню, все друг друга знают, все занимаются своими делами. Или стоит наоборот взглянуть на ситуацию. В городах, где нищие есть, они вынуждены выбирать себе туалет сами. У нас в городе ничего для них не предусмотрено. Нет туалетов, нет душа, им даже зубы негде почистить. Неудивительно, что у того бродяги их не осталось. Мы делаем для воробьёв отверстия на фасадах, имитация гнёзд, для котов дырки в дверях. А бродяги сами как-то разберутся. А может, вот ту домовую профессию уборщика или сортировщика мусора или того, кто следит за порядком, стоит отдавать безквартирным? только теперь они таковыми уже не будут являться, потому что для них предусмотрена нет ни не квартира, ниша в стене, что-то всё ещё находящееся снаружи, но чуть более защищённое, чем сон на картонке. Это пример вин-вина, когда можно не просто сделать выгоду для оппонентов А и Б, но за счёт их взаимодействия решить какую-то проблему, не такими большими вложениями, а скорее переключением тумблеров в своей голове. Ты спрашиваешь, зачем я рассказываю тебе планировочные решения и идеи? Ты же не архитектор, но мы и не на консультации. Так, сидим, болтаем. Домовые профессии. Кондитер. Алла Гевке. Семь лет назад оставила успешную карьеру и решила заниматься тем, что ей нравится больше всего. Первые кондитерские эксперименты случились на домашней кухне, а сейчас кондитерская Алла Гевке славится самыми изысканными сладостями в Барнауле. Менеджеры порядка. Две барышни, авторы книги «Дома все в порядке» и популярные блогеры начали с того, что придумали систему, как надо убираться дома. Так они стали предлагать эту систему другим и сделали на этом имя Домашняя мама. Лена Бэр Мюнхен, воспитатель или дневная мама. В группе у неё не более 5 детей. Организовала дневной детский сад у себя дома, получила специальное образование и лицензию на данную деятельность, а также сделала ремонт по особым стандартам. Глава 30. Ракировка внимания. Так-то оно так, именно так, как оно и есть. Но оно может и не быть таким, как оно есть. Но ну, а если оно не обязано таким быть, так почему бы ему не быть каким-нибудь другим? Из комментариев преподавателя архитектурного университета в Барнауле к одному из курсовых проектов. Как думаешь, за что воюют большие корпорации, такие как Amazon, Tesla или Alibaba? Битва за территории по берегушки уже в прошлом. Сегодня ты можешь сидеть в крохотной стране и владеть половиной мира. Капитал изменил свою форму. Теперь это внимание, любопытство, интерес, называй как хочешь. Это нечто мощное, но очень хрупкое, когда не умеешь с этим обращаться. Человеческим вниманием торгуют, им наказывают. Оно последняя статичная ценность нашего с тобой сегодня. Звучит это не особо приятно быть товаром как-то исторически не самая выгодная позиция но если присмотреться самое дорогое что есть на рынке уже принадлежит тебе дальше вопрос того как ты этим распорядишься в этом ключе для меня очень ценно что частица твоего любопытства подарена моей аудиокниге благодарю тебя Значит, раз самое дорогое уже принадлежит самому человеку, это надо грамотно инвестировать. Я сейчас тайну одну расскажу, только ты никому не говори. Очень важно и очень секретно инвестировать надо в себя. Потом каким-то магическим образом эта инвестиция ещё распространяется на тех, кого ты любишь. Почему в себя? Подробности узнай в разных психологических книжках. У Михаила Литвака, например, он наглейшим образом подробно описал мои мысли за несколько лет до того, как они появились. Во что надо инвестировать внимание? В своё прошлое, будущее и настоящее. И того, инвестиционный план по вниманию: оставить важное, убрать ненужное и добавить необходимое. Оставить важное, Что значит важное? Сейчас сенсей разочарованно закатывает глаза, мол, я ничего не усвоила из того, о чём он говорил, потому что определения понятиям дают только глупцы. Тем не менее, пока сенсей не видит, к важному можно отнести связь с историей. Историческая архитектура делится на три типа: то, что ещё стоит, то, что будет историей, и то, чего уже нет. Короче, вся архитектура историческая. Только есть здания настолько великолепные, что рядом с ними невероятная творческая атмосфера. Важно их беречь для душевного благополучия. Про красоту в истории. Некоторые строения просто надоели, и непонятно, для чего их сохранять. Однако здания не обязаны быть красивыми, и при этом они не должны оставаться в своей первоначальной полой те и гармонии, чтобы быть признанными памятниками архитектуры. Они могут оказаться важными, потому что напоминают о каких-то героических событиях или наоборот, полном фиаско, которое желательно, чтобы больше не повторялось. Есть особенная архитектура, уже потерявшая свою первоначаль функцию. Она тем не менее вносит разнообразие в городской ансамбль, и если придумать ей новое использование, то всё, что будет происходить внутри, станет необычным и интересным. Все эти здания нужно сохранять, переделывать, реставрировать, в каждом случае свой подход. А есть здания, которые словно кричат тебе в лицо: ты ничтожество, и я тому подтверждение. Вот их можно сносить, сжигать, взрывать. И что там ещё происходит с оджившей архитектурой, потому что не знаю, как ты, а я с ними не согласна. Где начинается конец? Проблема разрушения исторических зданий и вообще среды, в которой, по сути, каждый болт в канализационном люке может содержать в себе незаменимую ценность, берёт начало в привычках людей. Когда человек отождествляет себя со средой, он станет о ней заботиться. Если идентификации нет, то и современные здания будут выходить из строя раньше срока, покрываться элементами народного презрения, граффити, кондиционерами и рекламы. Идентификация рушится и рождается под воздействием привычек. Воспитание надо начинать с самых мелких. Не бросай мусор, сынок. Очевидно, говорящий при этом должен подавать пример. Не надо при детях шутить про то, как у нас всё плохо и какие мы несуразные. Не надо в рекламах воспевать европейское качество, тем самым как бы подразумевая не российское, не переживай. И называть отель на Комсомольской отелем Дюссельдорф любовь к особенностям в чём выражается идентификация русских городов Панельки, старые доходные дома, деревянная архитектура, заброшенные фабрики, промзона. Все это можно вывернуть наизнанку и сделать такой конфетой, что все обзавидуются, что у них нет фабрик в центре города, а их сопливая архитектура недостаточно брутальна. Глядишь, и по всему миру откроются фан-магазины, посвященные российским дворам, и все будут ходить в футболках с изображением хрущевок, я тебе говорю. Важной может стать каждая городская деталь. Так. В Берлине была забавная история. Местные светофоры знамениты необычными изображениями человека, больше похожиго на шляпу с ногами, чем на пешехода. Власти решили его заменить. Дорожные знаки всё-таки ради безопасности надо унифицировать. Жители отреагировали так возмущённо, что дело дошло до судебных разбирательств. В итоге оставили человечек, а в законе прописали, что Восточная Германия имеет право размещать на светофорах своих особенных пешеходов. Теперь это берлинский бренд со всей сопутствующей атрибутикой. Архитектура в коме. Говоря об истории, важно сказать о зданиях, которые еще не развалились до конца. В последние годы растет интерес к этой теме и, как следствие, число инициатив граждан. Студенты, архитекторы и прочие интеллектуалы объединяются, в результате перекошенные деревянные домики обретают свежий макияж. Причем, Такие общественные инициативы – большой вклад в торможение и разложение исторической застройки. Но, как думаешь, не развращают ли они власти до полного бездействия? И, кстати, кто вообще-то должен заниматься реставрацией? Три гильдии, интересы которых часто противоречат друг другу, все как в басне у Крылова «Лебедь, щука и рак» – «Клиент», «Городские структуры», «Защитники исторического облика городов» и «Архитекторы». Клиент хочет прибыли, защитники истории хотят, чтобы всё осталось как есть, архитектор хочет красоты в своё портфолио. Можно ли найти середину? Сохранить исторический облик, но использовать современные материалы и планировочные приёмы, и чтобы это был живой, экономически привлекательный результат. Мировая практика говорит, что можно Вот эта история мне невероятно понравилась. Один мужчина из Чикаго хотел жить в месте, где есть кафе, кино и всякие радости. Но в зонах с такой инфраструктурой строить дом очень дорого. Тогда он встретился со своими друзьями из родного, но бедного района Н и сказал им, «Я хочу построить дом со своим общественным пространством, но нужно много денег, чтобы создать минимальную инфраструктуру. Если мы все скинемся, будет место, где можно собираться, готовить, смотреть кино». Не инвестируй в этот дом, ты никогда не получишь назад свои деньги. Но я не инвестирую в дом, я инвестирую в свою жизнь. В спекулятивном мире жильё воспринимается не как место для жизни, а как источник дивидендов. А ещё я там буду жить и за всем этим ухаживать. Они нашли заброшенное здание, каких вокруг и было много, восстановили несущие конструкции, переделали логику пространств, и этот проект зажил, изменив в корне саму атмосферу района. И потом они ещё много чего построили, потому что власти обратили на них внимание и стали обращаться к ним с другими проектами. Убрать ненужные призраки. Не секрет, что история переписывается по несколько раз в день, поэтому мне было странно увидеть в центре Берлина парк, посвященный победе СССР над фашистским рейхом. На громадных гранитных постаментах описание битв и огромной площади дорогостоящей земли не заняты ничем, кроме как напряженной пустотой между массивными скульптурами. Я спросила своих друзей-немцев – Как так получилось, что парк всё ещё здесь? Они начали говорить про важность сохранения истории, про память, чтобы не совершать те же ошибки, все дела, и лишь в конце оборонили: "Ну и ещё эта земля принадлежит России. Исторические здания это доказательство, которое нельзя опровергнуть. Это огромные куски материи в мире, всё глубже уходящим в онлайн. Что делать, если утрачено что-то очень важное?" Здания, которые мы потеряли, как же их вернуть? Никак. Даже если будет возведена точная копия, это будет лишь копия, очередной фейк. Эти стены никогда не увидят события оригинала, и связь копии с этими событиями только в том, что она стоит в том же месте. Но да, в Европе полно таких фейковых городов, и выглядят они очень красиво. И ты никогда не догадаешься о том, что это копия, если заранее не знаешь. Почему я тогда наезжаю на такой подход? Потому что в мире полно прекрасных архитекторов, которые рисуют не менее чудесные дома, чем те, что были разрушены. Но к современному архитектору подход такой: "А ну-ка, давай подешевле, посовременнее". Он мог бы создать необычный, романтичный, со ссылками к историчности и предыдущему зданию проект. Даже если он тоже будет с рюшами и больших грудами женщинами на фасаде, это будет новый проект с именем нового живого архитектора, и в этом правда. Оставь в покое то, что уже разрушено. Нужно уметь видеть ценности в том, что осталось, и создавать новые ценности. Движение жизни не терпит ступора. Утерянное можно процитировать. Как, например, на месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке появился мемориал в виде двух зеркальных бассейнов. Вечером прожекторы бьют светом в небо, и получается инсталляция двух столбов света, уходящих куда-то в космос. Это лишь пример. Он содержит в себе красивую метафору. Я не имею в виду, что на месте каждого разрушенного дома должен быть мемориал. Там должна течь жизнь в связке с прошлым. Паразиты А есть здания, которые присосались к городу это старые удручающие панельки и новострой. Они ничего не отдают взамен твоему вниманию, ни вдохновения, ни поучения. Вроде как они продукты капиталистических попыток быстрой наживы, но стоит присмотреться, одни не заработали на них столько, сколько сейчас теряют другие. Их коэффициент полезного действия не дотягивает и до 1%. Что делать? Увеличивать их КПД. Больше полезности – меньше прожорливости. Добавить необходимое. Мотивация 360 градусов. В Германии есть такая программа, называется «цвишенут цунгсрегель», то есть передача здания частным лицам или организациям на какое-то время с условием, что они его будут поддерживать в течение этого срока. Например, группа художников или музыкантов может претендовать на пустующее старинное здание. А еще можно было бы, но реализованных примеров такой концепции я пока не нашла, предлагать недвижимость в обмен на соучастие. Скажем, отремонтируешь этаж многоквартирного дома, Одна квартира твоя. Ещё приглашай разных специалистов для контроля этого процесса. Нельзя же просто взять и починить дом. Помнишь, нужны пожарники, электрики и так далее. Так что если ты собственник безнадёжного пустостроя, привлекаешь спецов, заманиваешь их долей в недвижимости, а они вносят каждый свою лепту, пустострой ожил. С твоей стороны, как и со стороны города инвестиций не было, но у тебя отремонтированное и заселённое здание, ещё процентов 60 чистенькой недвижимости на продажу остаётся. Выигрышная концепция для всех. Я, как архитектор, сделал работу, за которую получил не деньги, а офисное помещение, например. За приобретение недвижимости мне не нужно платить нотариусу и риелтору. Получается абсолютно чистая бартерная схема между владельцем и конечным пользователем. уберезация, поэтому выигрывают все. Город получает красивую архитектуру, приятную среду, поток инвестиций, налоги. Люди получают место, где жить и работать. Специалисты получают работу, деньги тут почти не участвуют. И хорошо, их всё равно сейчас ни у кого нет. Можно открывать такие программы только для местных. Люди будут чувствовать свою уникальность и глубже идентифицируют себя с этим делом. Возмущаешься, что это звучит наивно и сложно? Это не я придумала. Оставь немного камней для первопроходцев. Такими проектами Екатерина II привлекала специалистов в отдалённые незаселённые области России. Налоговые послабления, земля почти даром, гарантия сбыта продукции и мёртвый капитал начинает жить. Так заманивают людей в пустующие города. Такие программы временны, потому что когда среда становится эстетичной, цены на недвижимость взлетают. Смешение Я уже говорила, что комбинация функций в квартире это не очень хорошо. Когда не экономии места, одна функция конфликтует с другой. Жертвовать надо не пространством и качеством, а тупостью. Ну а теперь снова к смешению. Есть моменты и места, где оно из убийцы превращается в лекаря. Например, из заброшенного автовокзала сделали хаб. Наложение функции транзита и время провождения места встреч дало новую жизнь и устранило криминогенность. Фабрики часто переоборудуют в творческие площадки, соединение социальной локации и исторической застройки. Можно применять это. от приема в малых размерах. Например, на автобусных остановках размещать турники или брусья. Будут возможно занятия спортом во время ожидания. Новая жизнь завода. Ценности. Определить ценности отличия. Какую роль они сыграли в истории места. Как отразились на обществе. Сохранить их, сделать на них акцент. Слабости. укрепить слабые места, восстановить почти утерянное, распрощаться с отмершим. Если было важно отдать этому дань в виде памятных инсталляций или функций. Функция проанализировать старую функцию, подобрать новую жизнь, новую функцию вписать её в имеющееся пространство. Возможно даже, что пространство деформирует функцию. От этого станут уникальными и функция, и место. Монетизация. Проанализировать экономический потенциал проекта, разработать гуманную стратегию монетизации. Если спроса нет, его всегда можно создать.